десять тысячелетий превратят в пыль произведение Гёте, предадут его имя забвению, всего несколько археологов, быть может, станут разыскивать свидетельства нашей эпохи. В этой идее всегда было что-то поучительное, если продумать все ее следствия. То вся наша суета исчезнет, уступив место полному благородству безразличию. Оно направляет наши заботы по самому верному пути, то есть непосредственно данному. Наименее обманчива слава, которой живут каждый день. Так что актер избирает несметную славу, ту, что освещает и оправдывает самое себя. Из того, что все когда-нибудь должны умереть, он сделал наилучшие выводы. Актер либо состоялся, либо нет. Даже никому неизвестный писатель сохраняет надежду, полагая, что о нем будут свидетельствовать оставленные им произведения. От актера нам в лучшем случае останется фотография. Каким он был, со своими жестами и паузами, спертым дыханием и любовными вздохами. Это до нас не дойдет. Не знать его, значит не видеть его игры не умирать сотни раз вместе с его героями, которых он наделял своей душой и воскрешал на сцене. Удивительно ли, что слава, воздвигнутая на фундаменте из столь эфемерного материала, оказывается приходящей? У актера всего три часа, чтобы быть Яго или Альцестом, Федрой или Гластером. В короткий промежуток времени На 50 квадратных метрах подмостков все эти герои рождаются и умирают по его воле. Трудно найти другую, столь же полную и исчерпывающую иллюстрацию абсурда. Эти чудесные жизни, эти уникальные и совершенные судьбы, пересекающиеся и завершающиеся в стенах театра на протяжении нескольких часов, найдется ли еще более ясный вид на абсурд? Сойдя со сцены, Сигизмунд превращается в ничто. Через два часа он сидит в кафе. Возможно, тогда-то жизнь и есть сон. Примечание Сигизмунд, герой пьесы Кальдерона «Жизнь есть сон». Но вслед за Сигизмундом приходит другая роль. Страдающий от неуверенности персонаж сменяет неистового мстителя — Пробегая таким образом по векам и жизням, подражая людям, таким, как они есть или таким, какими они могли бы быть, актер сливается с другим абсурдным персонажем, путешественником. Подобно путешественнику, он исчерпывает что-то и спешит дальше. Актеры-путешественники во времени, если убрать лучших среди них, они путешествуют, выслеживая души. Если мораль количества вообще имеет питательную почву, то ею является это единственная в своем роде сцена. Трудно сказать, что за польза актеру в его персонажах. Это не важно. Единственное, что необходимо знать, в какой степени он отождествляет себя с этими неповторимыми жизнями. Да, бывает так, что актер проносит их по своей жизни, и они слегка выступают за пределы того времени и пространства, в котором родились. Они сопровождают актера, ему уже нелегко отделаться от тех, кем ему довелось побывать. Случается, что он берет стакан, воспроизводя жест Гамлета, поднимающего чашу. Нет, дистанция между ними сыгранными персонажами не так уж велика. Ежемесячно и ежедневно Он иллюстрирует ту плодотворную истину, что нет границы между тем, чем хочет быть человек, и тем, чем он является. Своим повседневным лицедейством он показывает, насколько видимость может создавать бытие. Ибо таково его искусство, доведенное до совершенства притворства, максимальное проникновение в чужие жизни. В итоге его призвание ясно, Всеми силами души он стремится быть ничем, то есть быть многими. Чем уже границы, заданные ему при создании образа,